Глава вторая. Ночной простор. «Нам надо что-то планировать?» — спросил я первым делом, когда мы вошли внутрь дома старосты. Если ноги атолка все еще торчали на виду, то всей Олиты видно не было. Фелида, похоже, проследила за моим взглядом и кивнула в сторону подвала. «И там самое место тебе не кажется?» «Пожалуй». «Планы нам не помогут», — продолжала сестра. Все, что ты можешь продумать сейчас, Саныч, рухнет утром, когда враг окружит не ту деревню, о которой мы думали. А ты опять хочешь потратить время зря. не Отдыхай, Бавлер. Ты хрипишь все время, что я тебя вижу. Выберемся отсюда, как выстроим оборону. К лекарю. Сразу же. Если только ты раньше не найдешь кого-нибудь здесь. Я засопел. Не время показывать никакую слабость. Вообще никакую. И все же надо было спланировать деятельность. Левер был прав. Сюда нужны бревны. эброн бы не помешал с кучей металла. С горой еще лучше. Но, к сожалению, таких ресурсов пока что не было. А одним деревом... Математика была лучшим способом успокоиться. В просторе сейчас около сотни домов. Три порядка. Значит, примерно 150 на 450 шагов для простоты метров. 600 дважды 1200. Чтобы возвести частокол, нужны не меньше, чем 20-сантиметровые бревны. Шесть тысяч трехметровых. В телегу входят не больше сотни, при максимальной загрузке. И это строго молодой лес, которого не так и много. и того шестьсот телег. Даже за неделю мы столько не привезем. Ты как-то погрустнел, братец, тебе надо поспать, посоветовала Фелида и передала мне руну. Тебе она все же нужнее. Сон не шел. Я думал обо всем: о плане Эбрана, о том, как нам защитить заречье, о потенциалах сил. Старательно думал, но чем больше проходило времени, тем лучше я понимал, что универсального решения нет. Сбежать я тоже не мог, стыдно. Заставить копать рвы? Солдаты устанут. Надо бы выйти подышать, опасно, но... Леверб! я разбудил целохранителя. Идем проветримся. Он молча вышел следом за мной. Я сжимал в кармане руну, готовая применить ее в любой момент. Что мы будем делать? Изучать наше расположение и преимущества. — прохрипел я. — Сейчас нам надо показать нашу силу. Это единственный выход. Мне казалось, Фели договорила о другом. — Кто правитель? Я или она? — негромко спросил я, но хотелось прикрикнуть на Леверопа, чтобы он знал, кто тут главный. Он и так знал, хотя сестра старалась сделать себя главнее, чем она могла быть. — В просторе, если я правильно помню, есть башня. Шесть штук, кажется. Довели до восьми. И хотя в темноте было не очень хорошо видно... Левероп показал мне силуэты. Если присмотреться, то на фоне звездного неба можно было заметить костлявые скелеты башен с площадками на пару лучников. «Я успел посмотреть, что некоторые сделаны в два уровня, чтобы четыре человека умещалось», — прокомментировал Левероп. «Еще есть небольшие рвы и колья возле дороги. Колья остановят конницу, а рвы притормозят пехоту. Если только они не найдут способ обойти нас с флангов, правда?» — язвительно заметил я. Но и кольцевая деревни тоже не лучшая затея. Вздохнул я следом. Жители должны чувствовать себя в безопасности, но не в тюрьме. Левероб не ответил. Он не отвечал за это селение. Дело было в атолокеолите, которые предали рассвет. Мы начали обход. Меня интересовало, как вообще выстроена оборона. Ведь действительно, если полукруг обойти с флангов, солдаты окажутся в ловушке. Рвы станут преградой, а с горящих башен прыгать на коле или на врага – дилемма безверного решения. В отличие от старосты и его жены, в укрытиях наших солдат все выглядело порядочно настолько, что ни о каком предательстве и речи не могло идти. «Как настрой?» – спросил я у первого попавшегося бойца с факелом в руках. «Сидим и ждем непонятно чего. Лучше бы с женой в рассвете был», – проворчал тот. «А если враг придет? Да кто тут придет?» последовал унылый ответ. Совет Фелиды вдруг показался мне важным как никогда. Речь, вдохновенная речь, которая смогла бы объединить людей вокруг, убрать эту тину, которая оплела моих людей. Просидев несколько недель и даже месяцев здесь, они расслабились. Подумали, что опасность им больше не грозит. «Всем быть на чеку», — ответил я. «Да», — раздался ответ. «Что? Ты сказал?» Я схватил несчастно возваренную кожу доспеха так, что испуг того выразился на лице в виде выпученных глаз. Никто не знает, что случилось бы дальше, если бы не топот ног, который слился в единый гул, от которого даже начала дрожать земля. «Факелы!» — крикнули сверху. «Не меньше сотни!» Почти в тот же миг засвистели стрелы. «Стройсь!» — заорали с разных сторон. «Луки в руки из-за дела!» На башнях зашевелились, по земле тоже пронеслись люди. И даже бойца, в которого я вцепился, пришлось отпустить потому что без него строй никак не был бы полным. «Цельс!» – прозвучало меньше, чем через 10 секунд. «Пускай!» «Щит возьмите! Правитель! Бавлер!» Последний крик был почти что жалобным. В темноте при слабом свете факелов было сложно увидеть, кто протягивал мне прямоугольный деревянный щит, но сам он активно прикрывался своим. Я схватил его за ремень, накинул на левую руку. Левероб начал был я, но тут бойца прямо на моих глазах пришпелила к земле стрелой. Вторая вонзилась в щит, который я держал в руках. Рука дернулась, щит перекосило, но лишь на миг я постарался выровнять его на пару секунд, отвлекшись от бойца. Когда я посмотрел на него снова, на миг показалось, что он шевельнулся, но вбитая в сердце стрела говорила об обратном. Так не стало еще одного. У меня не было уверенности в количестве времени, которое я провел над ним. Может, это было несколько минут или несколько секунд, но стоило мне поднять голову. Над ней уже летели зажженные стрелы, разлетаясь искрами при попадании в крыши домов. Уже горели две сторожевых башни. С их площадок уже никто не стрелял. Зато освещали они приличную площадь. Два огромных фагела, трещащих, брызжущих искрами. Разваливаться они не собирались, к счастью. Пугала неизвестность. Сколько врагов впереди? Стоять и считать стрелы я не собирался, но и рука к мечу не потянулась. Я еще раз посмотрел на Леверпа и понял одну простую истину. Нельзя быть миролюбивым. Нельзя быть добрым и щадящим, пока вокруг все не такие. Договориться можно лишь, когда все хотят договариваться. Никто не пришел ко мне. Никто не начал переговоры. Мордин начал прорываться к мосту самым прямым из всех путей. И я понял. Им надо об этом пожалеть. «Отбивайте сколько получится», – сообщил я одному из командиров обороны. Определил я его только потому, что тот раздавал приказы. — А вы, правитель? — ойкнул тот. — Держитесь еще минут пятнадцать, — прикинул я и спешно пошел вдоль линии столкновения. — Я же не такой дурак, как морденские командиры. Вероятно, с флангов нас сейчас обходят, зажимают в клещи, но пока что били в лоб, сковывая войска на одной полосе. Сперва я решил пройтись второй линией домов. В просторе уже начиналась суета, но еще не паника. Близость воды и удаленность от линии огня давали интересную комбинацию. Людям почти не приходилось уворачиваться от летящих стрел, но зато они передавали друг другу ведра и заливали горящие крыши, не давая распространиться огню. Все происходило точно так же, как когда-то в Ничках. Только тогда была банда. Здесь же нападали... Впрочем, я не был уверен, кто именно нападал на нас. Армия, мародеры, Морден, Пакшин... Или и вовсе пришельцы из других земель. Ясно было одно. Надо защищаться. Я миновал, стараясь не помешать цепочку людей, которые тушили местную таверну. от Отчего-то именно общественным заведениям не везло при обстрелах. Они сгорали быстрее всех прочих. Затем вышел в бок, чтобы обойти противника. Может, пару дозоров они и поставили, но у меня при себе был меч и руна. С одним бойцом я разберусь сам, двоих напугаю магией. Большой отряд попросту разнесу в клочья. Настрой был откровенно боевой. Стрелы летели и летели, не доставая, впрочем, до дальней стороны простора, так что жители сосредоточились на тушении пожаров большими группами. Если только в них не попадут. Надо было спешить. Я вышел за пределы деревни, оказавшись у дальних башен. С одной еще не дотягивался лучник, а потому он просто нервно ходил из угла в угол, то и дело натягивая тетиву. «Эй!» — крикнул он мне. «Почему ты не сражаешься?» «Я иду в обход». Ба Бавлер?» По голосу меня знала такое ощущение каждая собака, но только половина могла узнать в лицо. Я кивнул, чтобы ввести лучников еще больше оцепенения, хотя думал о том, чтобы того не сожгли вместе с башней. Удивительный цинизм. После башни я долго шел на север, почти бежал, оселив не меньше четырехсот метров. Защитные сооружения остались в отдалении. Шум боя тоже. Щит я держал перед собой, в руке сжимал руну, в случае чего ее можно было спрятать в карман. Надо было двигаться к линии сражения. Оттуда пока не доносилось звуков ближнего боя, значит наши лучники справлялись. Или сбывались мои худшие опасения. Я машинально повторил в уме движение кистью и уверенно пошел навстречу врагу. Один. Как последний идиот с древними технологиями, которые здесь считали магией. Сперва мне попался дозор. Как я и предполагал, там был не один солдат, а целых трое. Я решил не размениваться с ними силами, а просто шарахнул молнии под ноги. Нет разговоров, кончились они. молнии я постарался не перебарщивать. Удар должен был получиться не таким, какой устроила Фелида, разбираясь с последним подосланным ко мне убийцей. И все же троих разметало по полю со слепительными вспышками. Только их не подкинуло на несколько метров воздух, как это случилось с тем несчастным. Их словно зацепило крюками и развезло в разные стороны. Это было лучшим исходом для первой встречи со врагом. Я только злее стал. Перешагивая через тела дозорных, не посмотрел на них, не притормозил. Они шли на мирных жителей, которые полгода назад были частью их собственной страны. И так же безрассудно, как и любых других людей, намеренно уничтожали не гнушаясь ничем. Кто думал о том, что стрела, пущенная в моих бойцов на башнях, попадет в мирного? Едва ли кто-нибудь вообще помышлял о подобном. Они просто стреляли, чтобы захватить простор, невзирая на количество жертв. Не было бы огненных стрел, я бы о таком и не подумал, но нет. Война тупо ради убийства. Я шагнул дальше, ускорился и вскоре уже бежал. Еще дозор второй... «Хорошо подготовились, но против магии их мечи и луки ничего не стоят». «Сволочи!» – пробормотал я и осмотрелся. Перестрелка закончилась и началась схватка, до которой мне сотню-полторы шагов. Я бы с удовольствием не ввязался в нее, но сейчас это было делом принципа, и каждая секунда промедления могла стоить не одну жизнь. Я подумал было, от отчего же не ворваться с тыла, сперва перебить тыловую охрану, который не ждет нападения, думая, что они окружают деревню, и подмоги врагу ждать неоткуда. Потом оттуда рваться навстречу своим же, лихо раскидывая морденцев ударами молний. И тут же передумал. В тылу у меня все равно будет один щит, тогда как стрелять будут с двух сторон. Морденцы, понимая, что за цель перед ними, а наши попросту перелетая вражеские позиции. Случайная стрела не просто обидное и досадное совпадение, а натуральный смертный приговор. Забьют на месте без шанса даже на тюремное заключение. Оттого я развернулся напрямую к линии, где наши бойцы щитами удерживали врага. Тоже опасно, но думать уже было некогда, ведь стрелы по-прежнему летели. Морденцы вчистую сожгли две вышки и еще две горели, одна только-только занималась. На моих глазах с площадки, расположенной в двух метрах над землей, спрыгнул стрелок, но неудачно, мне даже послышался его крик хотя кричать мог кто угодно другой. Почти не целясь, я вдарил молнией по краю вражеской линии, держа щит левой рукой на небольшом расстоянии от себя. Потом сразу же повторил. Двойная молния разошлась по вражеским солдатам, свалив с ног десятка-два человек. На этом можно было бы и закончить. Треск молнии привел людей в ужас. Те, кто находился рядом, почти перестали сражаться, но меня уже было не остановить. Еще разок я вдарил по задним рядам, чтобы не зацепить своих же, а потом, насколько мне позволяло, больное горло заорал «За рассвет!». Бобль получился хриплый, сорванный, но достаточно громкий, чтобы на меня обратили внимание ближайшие командиры, которые стояли в ряду. Забавлера! Ура!» И, заламывая остатки вражеской линии, рванули вперед. Рванули сильно, хотя явно устали сдерживать натиск превосходящих сил а их, как я успел заметить, было явно больше, чем три к одному. Наши начали разворачиваться, охватывая врага в полукольцо. Каждая молния выносила по пять-пятнадцать вражеских бойцов. Кого-то наверняка не убивало, молния же не всегда бьет наповал. Но выход каждого морденца из строя непременно приводил к тому, что наше полукольцо постепенно охватывало вражеские силы, сжимая их так сильно, что они уже не могли оказывать никакого сопротивления. «Айда, бить дальние дозоры!» — услышал я от тех, кто, вероятно, не слишком устал в бою. «Бавлер! Бавлер!» Многие начали поворачиваться ко мне лицом, хотя я стоял за пределами круга и мог спокойно обозревать происходящее. Как только наши войска начали ответные действия, стрелы тут же перестали лететь. Но я думаю, это был простой испуг противника, который решил не выдавать себя. Наступление в лоб, как я уже говорил раньше, глупое и бесполезное, завершилось. Кольцо рассветовских солдат обжимало густую толпу еще недавно активно оравших, стрелявших и бивших всяческими железяками морденцев. Их осталось немало, около восьмидесяти человек, которые еще могли стоять на ногах. Я обходил их, всматриваясь в лица, пугая своим видом, думаю, криков о том, кто я такой, было достаточно, чтобы они все поняли. — Заковать! Всех! — с этим же хриплым голосом потребовал я. — Не хватит цепей веревки! «Не хватит веревок. Вы поняли меня?» Чуть тише добавил я, чтобы сбавить грозности для своих. «Да, правитель Бавлер!» Донеслись до меня голоса простых солдат и офицеров. Как же это звучало! Сильно, мощно, пусть и не в унисон. Но стоило просидеть два дня в подвале Аталака, чтобы понять, какова еще моя поддержка в рядах солдат. И я надеялся простых жителей рассвета. «Те, кто потерял сознание, тоже. Потом доложите о количестве». — Закончил я. — Офицеров ко мне. Если будут свободные руки, помочь раненым и потушить пожары. — Да, правитель. Вот теперь бойцы заговорили в один голос. Прозвучало еще эффектнее. — Бавлер. — Да, сестренка. Я повернулся к Фелиде, которая только-только добралась до меня. И обнаружил, что я все еще сжимаю в руках щит. На всякий случай отпускать я его не стал, хотя левая рука попросту просила отдыха. Сию же секунду. «Сестренка, ты... ты... ты совсем свихнулся? Сунуться в эту резню!» Она раскрытой ладонью начала колотить меня по ребрам. Чувствительно, но не больно. «Может, и свихнулся», — ответил я, прижав ее к себе рукой, в которой все еще прятал руну. «Может, это был единственный выход, который способен привести рассвет к успеху. А если бы я не вышел? Ты только глянь и вспомни нички. В ничках у нас было преимущество», — почти закричала Фелида. У нас не было ничего в ничках. Врагов было больше изначально. Только то, что мы смогли вовремя позвать на помощь, нас спасло. А сейчас нас спасла эта штука. И я продемонстрировал ей руну. — И скольких ты ей? — осеклась сестра. — Не знаю. Сотню, может, полторы, может, две. Но многие живы, оглушены. Тут я ухмыльнулся, хотя сил едва оставалось на ногах стоять. — Знаешь ли ты, что это значит? — Нет. Лицо Фелиды осветилось факелами людей, которые проходили мимо. Я заметил, что оно все перепачкано. Похоже, она помогала тушить пожары. У нас появились руки, чтобы копать отводной канал.